Премьера Пэта Хобби «Нет у меня для тебя работы», — сказал Бернерс. «Сценаристов у нас сейчас, хоть пруд пруди». «А я не насчет работы», — с достоинством произнес Пэт. «Считаешь, что мне положены билеты на сегодняшнюю премьеру, раз сценарий наполовину мой?» «Ах, да, как раз хотел с тобой поговорить», — нахмурился Бернерс. «Возможно, придется убрать твое имя из титров». «Что?» — воскликнул Пэт. «Но ведь я уже в титрах. В репортере посмотри». «Так и написано. Сценарий Пэта Хобби и Уорда Уэйнрода». «Но, возможно, тебя придется убрать в копиях для проката». «Уэйнред вернулся с восточного побережья и поднял страшный шум. Он говорит, что твое участие исчерпывалось заменами «нет» на «нет, сэр», «малиновый» на «красный» и все в таком духе». «Я работаю уже 20 лет», — ответил Пэт, — «и знаю свои права. Этот парень снес яйцо, а меня наняли, чтобы вырастить из него курицу». «Вовсе нет», — возразил Бернерс. «После того, как Уэйнротт уехал в Нью-Йорк, я взял тебя, чтобы довести до ума одного персонажа второго плана. Если бы я не поехал рыбачить, тебе вряд ли удалось бы приписать своё имя к сценарию». Джек Бернерс замолчал. тусклые и с красными прожилками глаза Пэта вызвали у него жалость. «Тем не менее, я рад, что после стольких лет твоё имя опять мелькнёт на экране». «Обращусь в профсоюз сценаристов» там помогут шансы нулевые ну чего уж там пэт по крайней мере сегодня твое имя будет на экране и все про тебя вспомнят старина я постараюсь раздобыть тебе билеты но ты смотри поосторожнее с уэнродом когда тебе за полтинник репутация долго сохнет мне до полтинника как до луны ответил сорока девятилетний пэт зазвонил селектор барнерс поднял трубку к вам «Уэйнрад, попросите подождать». Он повернулся к Пэту. «Это уэйнрат Уходи через заднюю дверь». «Так как насчет билетов?» «Загляни ближе к вечеру». Для юного энтузиаста-кинематографа удар был бы сокрушительным. Но Пэт был сделан из более прочного материала. Прочность появилась не сама по себе, а стараниями жестокой судьбы, неотступно преследовавшей его вот уже лет десять. Применяя весь свой опыт, цепляясь за любую травинку, какую только можно было найти в пространствах между Вашингтон-бульвар и Вентурой, а также Санта-Моникой и улицей Вайн, Пэт все еще как-то умудрялся лавировать. Иногда у него на пути попадался случайный кустик, и тогда на мгновение удавалось затормозить на островке, именуемом Халтура. Но в общем и целом… Это лавирование продолжалось со скоростью, от которой умение прочного человека закружилась бы голова. Благополучно выбравшись из кабинета Бернерса, Пэт, что характерно, смотрел только вперед и не оглядывался. Он думал о том, что сейчас пропустит стаканчик с букмекером Луи, а затем зайдет к каким-нибудь старым друзьям на студии. изредка, хотя год от года все реже и реже, такие визиты приносили работу — причем быстрее, чем ты мог бы произнести любимое слово «Санта-Анита». Но, пропустив стаканчик, он вдруг увидел девушку. Она явно потерялась. Стояла и с интересом глазела на грузовики со статистами, подкатившие к столовой. А затем беспомощно огляделась, так беспомощно, что не схвати Пэт ее за руку и не потянив в сторону, грузовик наехал бы прямо на нее. «Ох, благодарю вас!» — сказала она. — Спасибо вам большое. Представляете, приехала сюда с группой на экскурсию и сдала фотоаппарат полицейскому в какую-то камеру хранения. Пошла за ним на пятую площадку, как сказал экскурсовод, а там закрыто. Она была хорошенькой блондинкой. На циничный взгляд Пэта все хорошенькие блондинки были похожи друг на друга, как куклы в магазине. Разными у них были только имена. «Буду рад помочь, чем смогу», — сказал Пэт. «Вы очень любезны. Меня зовут Элеонора Картер. Я из бойзы Это в штате Айдаха». Пэт тоже представился и сказал, что пишет сценарии. Поначалу она слегка разочаровалась, но через мгновение просияла. «Сценарии? Ну да, конечно. Фильм ведь надо...» «Придумать! Я просто до сих пор как-то не задумывалась, что кто-то ведь, наверное, должен этим заниматься и никогда с такими людьми не встречалась!» «Сценаристам платят 350 в неделю, не меньше», — уверенным тоном пояснил Пэт. «В Голливуде сценаристы — самые большие шишки!» «Знаете, как-то никогда не приходило в голову!» «Вермут Шоу пытался тут работать», — сказал он. И Эйнштейн тоже но у них не пошло тут слишком высокие требования они подошли к расписанию съемок и пэт увидел что сегодня шла работа на трех площадках а один из режиссеров был его старым приятелем а что вы написали спросила элеонора на горизонте замаячил знаменитый актер и элеонора тут же уставилась на него и не отводила взгляд пока он не прошел мимо ну и ладно Картины, в которых участвовал Пэт, она бы все равно не вспомнила. «Ну, это в основном немые фильмы», — сказал он. «А а последние ваши картины?» «М-м-м... Вот недавно писал сценарий для «Юниверсал». Не знаю только, как они в конце концов назвали фильм». Он увидел, что это не произвело на нее впечатление. Надо было быстро что-то придумать. Что они там у себя в Бойзе видели? «Отважные капитаны, моя работа», — нагло заявил он. «И еще «Летчик-испытатель», и «Грозовой перевал», и...» «Ах, да, еще «Ужасная правда» и «Мистер Смит едет в Вашингтон». «Вот это да!» — воскликнула она. «Это же мои любимые фильмы. Моему парню больше всего нравится «Летчик-испытатель», а мне — победить темноту». «Победить темноту, на мой вкус, отвратительно снято», — скромно заметил он. «Для снобов». И он добавил, чтобы придать своей оценке масштаб. «Я тут уже 20 лет работаю». Они подошли к площадке и зашли в павильон. Пэт попросил передать режиссёру, кто пришёл, и их пустили дальше. Им повезло. Рональд Кольман как раз репетировал сцену. «Это вы написали?» — шёпотом спросила Элеонора. «Меня просили взяться», — ответил Пэт, «но я тогда был занят». Он снова почувствовал себя молодым, авторитетным и активным участником множества проектов и вдруг вспомнил одну вещь. «Кстати, сегодня вечером премьера моей новой картины». «Вашей картины?» Он кивнул. «Я пригласил Кладет Кальбер, но она простыла. Не составите ли мне компанию?» Глава вторая. Он встревожился, когда она упомянула о семье. Но тревога прошла, когда обнаружилось, что речь идет всего лишь о престарелой тетушке. Как в старые добрые времена, он предвкушал прогулку под руку с хорошенькой блондиночкой на глазах, утолпившейся на тротуаре публики. Его машина считалась модной еще в 1933 году. Но на это он мог бы сказать, что взял ее на прокат. «Слуга-японец только что разбил лимузин, знаете ли. Ну и что дальше?» Он пока не знал, но был уверен, что этот вечер он проведет по-королевски. В столовой он расплатился за себя и за нее. Девушка так его взволновала, что он даже начал думать о том, как бы ему раздобыть пустую квартирку на вечер. Прозвучало избитое предложение «попробовать себя в кино». Но Элеонора думала только о том, как бы поскорее добраться в парикмахерскую, чтобы успеть завиться к вечеру. Так что он волей-неволей был вынужден проводить ее доворот. Он выпил еще стаканчик с Луи и направился в приемную Джека Бернерса за билетами. Они уже ждали его в конверте у секретарши. «Это было нелегко, мистер Хобби». «Нелегко? Почему? С каких-то пор автор не может сходить на свою премьеру». «Что тут такого необычного?» «Да не в этом дело, мистер Хобби», — ответила она. «О картине столько говорили, что не было ни одного свободного места». Ничуть не успокоившись, он ворчливо пожаловался. «Обо мне, конечно, просто-напросто забыли». «Мне очень жаль», — она замялась. «Это вообще-то билеты мистера Уэйнрада. Он вышел в ярости, крикнул, что никуда не пойдет, и швырнул их мне на стол». «Может, не надо было вам про это рассказывать?» «Так это его билеты!» «Да, мистер Хобби». поэт восхищенно причмокнул. Это было похоже на триумф. Уэйнред утратил самообладание, а такое в никогда не прощается. Можно лишь притвориться, что это произошло, но не более того. Его вагонетка, похоже, не так уж и прочно стояла на рельсах. Возможно, Пэту стоило бы вступить в профсоюз сценаристов и поискать защиты там. Конечно, если его в этот профсоюз примут. Эта проблема была чисто теоретической. К пяти он должен был заехать за Элеонорой, чтобы перед началом успеть посидеть где-нибудь за коктейлем. За два доллара он купил рубашку, надел ее прямо в магазине вместо старой, еще за четыре прикупил альпийскую шляпу с пером, в таким образом свой текущий банковский счет, все содержимое которого после памятного банковского кризиса 1933 года он благоразумно предпочитал хранить у себя в кармане. Элеонора без задержек выпрогнула со стороны скромного гостиничного бунгало. По совету Пэта, вечернее платье осталось в чемодане, но и без него она выглядела сияющей и стройной как все хорошенькие блондинки из прошлого. И страстной. Восторг и признательность так и били из нее ключом. М да кто бы мог ему уступить квартирку до завтра? «Хочешь устроить тебе пробу?» — спросил он, когда они входили в бар «Браун Дерби». «Конечно, а кто бы отказался?» «Ну, некоторые из за миллион не согласятся». В любви у Пэта бывали и неудачи. Некоторые предпочитают всю жизнь стучать по клавишам или быть на подхвате. Честное слово. «А я бы все отдала за пробу», — сказала Элеонора. Глядя на нее два часа спустя, он на полном серьезе подумал, как бы это можно было устроить. Можно было попробовать Гарри Гудерфа. Еще был Джек Бернерс, но его влияние на них давно уже было нулевым. «Он все же сделает для нее что-нибудь», — решил он про себя. «По крайней мере, постарается заинтересовать какого-нибудь агента. Конечно, если вечером все пойдет так, как надо». «А ты завтра занята?» — спросил он. «Нет», — сразу ответила она. «Давай скорее пойдем, а то опоздаем на премьеру». «Да-да, конечно». Он совершил еще один опустошительный набег на свой банковский счет. На этот раз пришлось оплатить шесть порций виски, ведь всякий имеет право отпраздновать собственную премьеру, и повел ее обедать в ресторан. Еле они мало. Элеонора была слишком взволнована, а Пэт уже получил свою порцию калорий в жидкой форме. Да, давно уже он не видел фильмов с собственным именем в титрах. «Пэт Хобби». Будучи человеком из народа, он всегда появлялся в титрах просто как «Пэт Хобби». Приятно было бы увидеть это имя опять. Хотя он и не ожидал, что его старые приятели вдруг встанут и затянут «К нам приехал, к нам приехал», он был уверен, что многие наверняка захотят дружески хлопнуть его по плечу, а сам он привлечет некоторое внимание в толпе на выходе после премьеры. Это было бы здорово. «Мне как-то не по себе». — сказала Элеонора, когда они пробирались по аллее сквозь толпу зевак. «Ну да, они все смотрят на тебя», — уверенно сказал он. «Они глядят на эту симпатичную мордаху и пытаются вспомнить, где же ты снималась». Один из зевак протянул Элеоноре блокнот и карандаш для автографа, но Пэт уверенно отстранил его и повел ее дальше. Они опоздали. На входе раздался киношный эквивалент вопля «Посадка окончена». «Пожалуйста, ваши билеты, сэр». Пэт вытащил их из конверта, передал контролёру и сказал Элеоноре. «Билеты с местами, неважно, что мы опоздали». Она придвинулась к нему поближе и ухватила его за руку. Как выяснилось позже, этому моменту и суждено было стать кульминацией её дебюта. Не успели они пройти и трёх шагов в зал, как Пэту на плечо легла чья-то рука. «Приятель!» «Это не сюда билеты!» И не успели они еще толком ничего понять, как вновь оказались снаружи, перед дверью, под прицелами подозрительных глаз. «Меня зовут Пэт Хобби. Я автор сценария!» На мгновение в глазах блеснуло доверие, но затем неумолимый билетер принюхался и встал у них на пути. «Приятель, да ты под градусом! Твои билеты на совсем другое шоу!» И леонора оглянулась вокруг ей опять стало не по себе но пэт сохранял спокойствие зайди внутрь и найди там джека бернерса сказал пэт он тебе подтвердит так слушай ка прохрипел билеттер эти билеты на мюзикл в другой театр и продолжил теснить пэта от входа так что давайте ка вперед на ваше шоу ты и твоя подружка приятного вечера ты не понял «Я написал этот сценарий!» «Ага, вчера во сне?» «В программе посмотри, там мое имя, я Пэт Хобби!» «Можешь доказать? Ну-ка покажи свои права!» Вытаскивая документ, Пэт прошептал Элеоноре. «Не волнуйся, все в порядке!» «И при тут Пэт Хобби?» объявил контролер, рассмотрев права. Тут написано, что владельцем машины является Голливудский трест кредитования. Это ты, что ли? Впервые в жизни Пэт не нашелся, что ответить. Он молча бросил взгляд на Элеонору. Ничто в ее лице не могло опровергнуть его догадку о том, что прямо сейчас вместо него для всех окружающих зияло одно пустое место. глава 3. Несмотря на то, что обычная толпа зевак с типично американским легким удивлением — зачем они тут вообще собрались? — стала понемногу рассеиваться, некоторых вдруг останавливало нечто захватывающее и мучительное в выражениях лиц Пэта и Элеоноры. Было ясно, что они такие же безбилетники, как и все остальные, но вопиющие без застенчивость их попыток пройти в зал — вызвало всеобщее возмущение. Толпа такой без застенчивости не сочувствовала. Послышались первые насмешки. Вдруг, а Элеонора уже начала бачком двигаться подальше от места неприятной сцены, у двери произошла какая-то суматоха. Из зала вышел одетый во фраг двухметровый мужчина, остановился и стал оглядывать толпу, пока не нашел глазами Пэта. «А вот и ты!» — заорал он. Пэт узнал Уорда Уэйнрода. — Заходи, полюбуйся! — проревел Уэйнрод. — Иди полюбуйся! На вот тебе мои билеты! Такое мог снять только кретин! Иди полюбуйся-ка! Билетер он сказал. — Пропустите его! Это же его сценарий! Я не поставлю свое имя ни на одном кадре! Дрожа от ярости, Уэйнрод всплеснул руками и стал прокладывать себе путь среди взволнованной толпы. И Леонора страшно испугалась. Но чувство, заставившее ее раньше произнести «я бы все отдала за пробу», заставило ее теперь остаться на месте. Хотя она прямо кожей чувствовала, как из воздуха к ней тянутся невидимые руки, чтобы унести обратно домой в Бойзе. Она уже совсем была собралась бежать подальше отсюда изо всех сил, Неумолимый билетер и высокий незнакомец помогли воплотиться в ясную мысль ее смутному ощущению, что Пэт — не первый сорт. Она никогда не позволила бы этим налитым кровью глазам приблизиться к ней. но ну, разве что для прощального поцелуя у двери. Она берегла себя для кого-то другого. И этот другой был точно не Пэт. И в то же время она чувствовала, что внимание толпы было наградой. Ей еще никогда не удавалось этого испытать. Она несколько раз бросала взгляды на толпу, и нерешительный страх понемногу ушел, и явилась величавость. Она почувствовала себя звездой экрана. Пэт тоже был сама уверенность. Теперь это была его премьера. Все само шло ему в руки. При запуске картины в прокат на экране в титрах будет только его имя. Ведь чье-то имя там должно стоять, правильно? А раз Уэйнред решил убрать свое, автор сценария — Пэт Хобби. Он крепко ухватил Элеонору под локоток и торжествующе повел ее к двери. «Выше нос, крошка! Это ведь Голливуд! Понимаешь?»